Ил проспал без малого 10 часов. Когда он открыл глаза, на город давно опустилась ночь. Дежуривший за дверью охранник то и дело заглядывал в комнату высокопоставленного начальника. Это ужасно раздражало полковника, но портить отношения с простыми офицерами Беркс не хотел. Ил приподнялся на кровати и негромко позвал. «Лейтенант!» Молодой человек тотчас появился в проеме. Вытянувшись в струну, контрразведчик лихо козырнул и четко произнес «Что прикажете, господин полковник?» «Ужин в номер, да поплотнее», — вымолвил Бергс. «Мне предстоит тяжелая работа». «Слушаюсь», — отчеканил офицер. «Надо отдать должное, парень оказался расторопным». Уже через десять минут официант принес в комнату огромный поднос, заставленный разными блюдами. «Благодарю», — проговорил Ил. А теперь позовите майора Шоханса. Физическое и психологическое состояние полковника значительно улучшилось. Утолив голод, Бергс почувствовал небывалый прилив сил. От вчерашней депрессии не осталось и следа. Неудачи? пустяки. Погоня только начинается. Вспыхнул привычный охотничий азарт. Чем опытнее и опаснее противник, тем приятнее и весомее победа. «Надо лишь найти зацепку. Пока ее нет, но Ил умел ждать. Рано или поздно чужаки обязательно допустят ошибку. Главное, чтобы мелкие, незначительные факты не ускользнули от внимания. Одиннадцать человек не могут бесследно исчезнуть. Их наверняка кто-нибудь видел». Начальник отдела появился примерно через час. Шоханса подняли прямо с постели. Офицер до сих пор тер заспанные глаза и периодически зевал. Впрочем, подобные мелочи полковника не волновали. Сейчас Бергса интересовали только воины света. «Что у нас нового?» — спросил Ил, доставая из стола бутылку вина. Вид красноватой жидкости несколько взбодрил майора. Зал осушив бокал, Шоханс вытер рот рукавом и после короткой паузы сказал... К сожалению, ничего существенного. Мои люди за прошедший день проверили сотни экипажей, устроили массу скандалов и не добились ни малейшего результата. Думаю, мы скоро получим целый поток жалоб». «Ерунда», — оборвал собеседника полковник. «Я возьму всю ответственность на себя. Вы исполнители и делайте то, что прикажут». влац-таки незнакомцы не объявлялись?» «Нет». Отрицательно покачал головой начальник отдела. Оперативная группа допросила даже лесорубов. Они подозрительных людей не видели. Хотя чего от них ждать, деревенщина? Три часа назад прибыл посыльный от капитана Неста. Лаваль на месте. Продолжает заниматься хозяйством и никуда отлучаться не собирается. «Хорошо», — произнес Бергс. «Не спускайте с него глаз». «Алекс очень хитрый и опасный противник». «Я так и приказал», — вымолвил майор. Ил устроился в кресле, положил ноги на стол и глотнул немного вина. Пару минут тосконец смотрел на темное окно комнаты, а затем тихо проговорил. «Лаваль в норе, он под надежным надзором. Кто же тогда постоянно путает карты? Я нутром чувствую умелую руку профессионала». «Записка в ресторане – лишь первый шаг. Уверен, были и другие. Шоханс, у тебя под носом действует подпольная организация. В Смолске зреет заговор. Не исключено, что в нем замешана полиция и армия». «Вряд ли», – возразил начальник отдела. «В этих ведомствах у меня есть верные агенты, имеющие доступ к секретной информации. Они бы давно сообщили». «Тогда все гораздо серьезнее, чем я предполагал», заметил полковник, ставя пустой бокал на пол. «Люди, не скованные рамками, способны на самые отчаянные поступки. Интересы государства, честь мундира, карьера – для них пустой звук. У группы или секты собственные цели. Мерзавцы предпочитают смерть предательству. Бороться с такими фанатиками чрезвычайно трудно». У заговорщиков великолепная конспирация и сложная система паролей. «И что же делать?» – растерянно спросил майор. «Думать?» – снисходительно усмехнулся Бергс. «Сидеть долго в лесу беглецы не будут. Слишком рискованно. Чужаки прекрасно понимают, блокада дорог продлится не один день. Промедление грозит преступникам еще большими неприятностями. К поискам могут подключиться войска и полиция». Значит, из смоска незнакомцы убрались. Но как? Дилижанцы никто не захватывал. Через лес на пролом отряд не пойдет. Остаются поезда». «Мы тщательно обследовали составы», — сказал Шоханс. «Удостоверение личности проверили у каждого пассажира». «Знаю», — кивнул головой Ил. «И тем не менее мы что-то упустили. Ошибка элементарная. Надо лишь вычислить ее». Признаюсь честно, не силен я в решении головоломок. Тяжело вздохнул начальник отдела. Эта задача не для моих мозгов. Самокритично, рассмеялся полковник. Миновали сутки, а Бергс по-прежнему не знал, куда делись чужаки. Информации поступало много, но ничего ценного в ней не было. Найти зацепку никак не удавалось. Войны света словно сквозь землю провалились. А вдруг группа действительно спряталась в лесной глуши и ждет следующих поездов? Не переоценил ли Ил возможности противника? Незнакомцы ведь допустили немало ошибок. Полковник приводил все новые и новые доводы в пользу данной версии, однако всякий раз их безжалостно отметал. Надо готовиться к худшему, и тогда реальность покажется раем. Хотя путь туда Бергсу явно закрыт. Расположившись в кабинете начальника отдела, Ил внимательно просматривал документы, поступившие в службу контрразведки за последние 40 часов. Пьяные дебоши, разбойные нападения, ограбление магазинов. Нет, чужаки тут ни при чем. У них совсем иной почерк. Периодически попадались отчеты дорожных постов. Сотрудники Шоханса регулярно задерживали подозрительных лиц. Майор предположил, что преступники могут попытаться покинуть опасную зону поодиночке. Удивительно, но и в голове этого пьяницы иногда рождались умные мысли. Пришлось ужесточить пропускной режим. Агенты заставляли выходить из дилижанцев и мужчин и женщин. Исключение делалось лишь для детей и стариков. Столь умело загримироваться незнакомцы вряд ли сумеют. Разумеется, настойчивость и бесцеремонность контрразведчиков вызывали негативную реакцию пассажиров. Порой конфликты перерастали в драки. Разгневанный армейский офицер даже схватился за оружие. Беднягу доставили в больницу с тремя пулевыми ранениями. Оперативники стреляли гораздо быстрее и точнее. Количество инцидентов росло как снежный ком, катящийся с горы. Шоханс прав, еще день-два, и лавина общественного недовольства обрушится на полковника. Чтобы оправдаться, ему придется предоставить начальству материалы следствия. Раскрывать же карты Беркс не хотел. Узнав правду об отряде чужаков, генерал сразу подключит к поискам все городские отделы юга и юго-востока страны. А их действия не проконтролируешь, риск разоблачения резко возрастет. Перевернув очередной лист, Илл начал вчитываться в текст доклада одного из секретных агентов. Два обходчика на железной дороге обнаружили выпавшего из поезда проводника. По внешним признакам, мерзавец был в стельку пьян. Саркастически усмехнувшись, полковник отложил документ в стопку бумаг, подлежащих уничтожению. Прошло около получаса, прежде чем Бергс понял, что держал в руках ту самую нить, которую искал целые сутки. Вскочив с кресла, он невольно уронил злополучную стопку со стола. Документы рассыпались по полу. Проклиная собственную неловкость, Ил опустился на колени и стал торопливо перебирать бумаги. Самые нужные вещи имеют отвратительное свойство теряться. Через пять минут полковник наконец отыскал доклад офицера. Пробежав глазами первый абзац, Беркс облегченно вздохнул. Он не ошибся. Пощадив проводника, воины света допустили непростительный промах. Как и капитану во мерзавцы вкололи мужчине неизвестный препарат. Несчастный пребывал в бессознательном состоянии и давать показания не мог. Обходчики сразу сообщили о случившемся в полицию. Но эти болваны не обратили внимания на данный факт. Служители порядка даже не удосужились осмотреть место происшествия. Глупцы. Хорошо, хоть агент сработал четко и педантично. Иначе ценные сведения попросту не дошли бы до Ила. Но как чужаки попали в поезд? Загадка. А решить ее нужно во что бы то ни стало. «Дежурный!» Требовательно выкрикнул полковник. Лейтенант тотчас появился на пороге. «Майора Шоханса и его заместителей немедленно ко мне». Офицеры до позднего вечера не уходили домой и потому уже через пять минут собрались в кабинете Беркса. По блеску в глазах начальника осконицы догадались, дело сдвинулось с мертвой точки. Однако задавать вопросы никто не решался. «Когда поступила эта бумага?» произнес Ил, размахивая докладом. Взглянув на листок, Капитан Остен, командир агентурного подразделения, вымолвил. «Информация пришла вчера в 18 часов по секретному каналу. Данный сотрудник внедрен в уголовную полицию». «Ясно», – кивнул головой полковник. «Он отлично потрудился. Выплатите ему 300 рудов из пошрительного фонда. Приятно иметь в подчинении людей, способных замечать важные детали». «Слушаюсь», – отчеканил майор. «А теперь пора браться за работу», — проговорил Бергс, потирая руки. «Отправьте надежных агентов в больницу. Если проводник пришел в сознание, проведите допрос». «Но врачи», — попытался возразить Остон. «Мне наплевать на состояние свидетеля», — резко оборвал офицера Ил. «Даже если бедняга умрет после беседы с оперативниками, потеря будет невелика. Бандиты доставят нам гораздо больше проблем». Если мужчина по-прежнему в коме, выставьте охрану и не спускайте с него глаз. Капитан козырнул и исчез за дверью. Все это время Шоханс внимательно изучал документ. Улучив момент, начальник отдела негромко произнес. Никак не пойму, откуда в вагоне взялись незнакомцы. В Смолске они в поезд не садились, это точно. Мы бы обязательно обнаружили преступников. Вопрос, на который пока нет ответа сказал полковник. Ясно одно, проводник им мешал, а потому чужаки выбросили несчастного из вагона. У бандитов просто не оказалось билетов, осторожно вставил темноволосый лейтенант. Бергс невольно замер. Идиот, как же он сам не додумался, ведь в поезде еще надо разместиться. Вот когда воинам света понадобилась помощь таинственного доброжелателя. Мерзавца ведь никто из сотрудников службы контрразведки в лицо не знает. «Майор», — вымолвил Ил, — «проверьте все кассы вокзала. Выясните, сколько было продано билетов на два ушедших из города состава. Кроме того, узнайте у диспетчеров, не случалось ли что-нибудь странное на железной дороге за последние сутки. Завтра к утру вы получите самую точную информацию», — отчеканил Шоханс. «Ты не понял», — жестко проговорил полковник. «Эти сведения мне нужны сегодня. Беглецы и так уже слишком далеко от смолска». «Но сейчас половина первого ночи», — растерянно произнес начальник отдела. «Все работники вокзала давно спят». «Придется их разбудить», — бесстрастно сказал Бергс. Спорить с Илом никто из офицеров не посмел. Полковник, словно хищник, почуявший добычу, нервно метался по кабинету. Он вплотную приблизился к разгадке тайны исчезновения незнакомцев. Еще немного, и след будет взят. Когда ты обладаешь значительной властью, нет ничего неосуществимого. Примерно через час прибыл Остен. Доклад капитана не радовал. Проводник до сих пор находился без сознания. Врачи уверяли, что жизни мужчины ничего не угрожает, однако вывести его из этого состояния не могли. Впрочем, данное обстоятельство Бергса ничуть не удивило. Воины света действовали по отработанной схеме. Вскоре вернулся Шоханс. Судя по улыбке на губах, майор не напрасно потратил время. Теперь Ил не сомневался, что начинается второй этап погони. «Не тени! взволнованно проговорил полковник. «Мы пересмотрели кучу документов, допросили 12 человек», вымолвил Шоханс. «На кое-кого пришлось даже надавить. В конце концов на свет выплыла одна странная телеграмма». Майор протянул Бергсу небольшой лист бумаги с наклеенной на него телеграфной лентой. «Экстренная остановка на 26-м километре, завал на рельсах, устранили собственными силами». Продолжаем движение согласно расписанию», — прочитал вслух Ил. После короткой паузы полковник произнес. «Я так и знал. Беглецы не стали рисковать. Куда проще и безопаснее сесть в поезд на перегоне. Решение задачи очевидно. Состав направлялся в Лицк?» «Нет», — торжественно выпалил офицер. «Это первый поезд, следовавший на юг. Была еще одна телеграмма» но обнаружить ее в архиве не удалось. Примерно через 15 часов после выхода из Смолска начальник состава сообщил об исчезновении проводника. Он предполагал, что подчиненный в пьяном виде выпал из вагона. Подобные случаи уже бывали. «Господи, сколько же кретинов в Воскании!» — воскликнул Бергс. «Неужели деревья здесь каждый день падают на железнодорожные пути?» Хоть бы полицию известили о происшествии. «Диспетчеры так и поступили», — сказал Шоханс. «Но в качестве причины указали браконьерскую вырубку леса. Неподалеку лежали десятки сваленных деревьев. Преступников в стране хватает, и потому данный факт не вызвал подозрений». «Значит, на юг», — глядя в окно, повторил слова майора Ил, «Вот где крылась главная ошибка». «Я думал, чужаки попытаются спрятаться в многолюдных городах, а они предпочли дикие районы. Видимо, бандиты преследуют совсем иные цели». «Что с билетами?» «На первый поезд продано 34, на второй 56», — доложил начальник отдела. «Ради этой информации мы вытащили молоденькую кассиршу из постели помощника губернатора». Мерзавец, конечно, бурно возмущался, но поднимать шум на официальном уровне вряд ли решится. Избирателей наверняка заинтересуют внебрачные связи представителя власти. Полковник иронично рассмеялся. Вместе с ним хохотал и Шоханс. Однако об истинной причине неожиданного веселья Бергса майор даже не догадывался. Ила абсолютно не волновала постельная сцена с участием высокопоставленного чиновника. В своей работе полковник часто применял такие методы. Шантаж – самый эффективный способ давления на оппонентов. У каждого человека есть пороки. Надо лишь научиться использовать их в личных интересах. К сожалению, болваны типа Шоханца слишком поздно понимают очевидные истины. Смеялся же Бергс не над помощником губернатора, а над собой. Количество проданных билетов явно не соответствовало числу людей на перроне. Ил хорошо помнил, что утром в поезд садилось всего около 20 пассажиров. А где же остальные 11? Они ждали в лесу. Таинственный доброжелатель обеспечил незнакомцам надежное прикрытие. Передача билетов состоялась в вагоне. Единственная помеха в осуществлении этого плана – проводник потому беднягу и выбросили. Круг замкнулся. Сейчас чужаки наверняка отдыхают, пьют пиво, наслаждаются окружающими пейзажами и потешаются над глупцами из службы контрразведки. Полковник резко повернулся и с силой ударил кулаком по подоконнику. Детская ошибка. Произведи подсчеты до отправки состава и беглецы оказались бы в ловушке. Взять группу в последнем вагоне не составило бы труда. В том, что воины света выбрали именно его, Беркс не сомневался. Обидный, досадный промах. Внезапно Ила озарила странная догадка. Ведь человек, помогающий незнакомцам, сам того не подозревая, поставил беглецов под удар. А вдруг он ведет двойную игру? Хотя нет, слишком сложная схема. Решил рискнуть? Вряд ли. Враг уже не раз доказывал свой высокий профессиональный уровень. Значит, негодяй был уверен, что полковник допустит ошибку. Невероятно. А почему бы и нет? Так мог поступить офицер, хорошо знавший Бергса, проработавший с ним не один год. Лаваль, только Алекс способен на такое. Ил перебирал в мозгу десятки фамилий, но подходящих кандидатур больше не находил. Одни давно мертвы, другие либо отбывают срок на каторге, либо находятся вдали от Смолска. «Сообщения от сотрудников, следящих за трактиром Лаваля, поступали?» — уточнил полковник. «Так точно», — растерянно произнес начальник отдела. «Вчера в город прискакал капитан Лескон, подозреваемый на месте. Гуляет с детьми, пасет лошадей иконов, ходит на рыбалку. Все как обычно». Впрочем, во владсток за продуктами почему-то ездила жена, а не сам хозяин. Но свидетели утверждают, что подобное случалось и раньше. «Проклятие!» — выругался Бергс. «Я ничего не понимаю. Кто же мне постоянно мешает? Мистика какая-то! А среди твоих подчиненных случайно предателей нет?» «А бог его знает!» — развел руками майор. Мы внедряем агентов в армию и полицию, а они к нам. Разумеется, всех людей тщательно проверяем, но от ошибок никто не застрахован. Ответ Шоханса Илу понравился. Полковник не любил самоуверенных болванов. Целиком и полностью доверять своим подчиненным мог лишь идиот. Беркс не раз сталкивался с изменой. При определенных обстоятельствах предают даже верные телохранители. Да и признаться честно, сам Ил в данном вопросе принципиальностью не отличался. На первом месте у асканийца всегда стояли личные интересы. И ради них он был готов пожертвовать кем угодно. «Подведем итог», — вымолвил полковник. «Чужаки оторвались от преследования, и вот уже двое суток находятся в пути. По самым скромным подсчетам, поезд за это время прошел около тысячи километров. Многовато». Мы дали беглецам значительную фору, но сдаваться я не привык. Давай прикинем, где сейчас состав. Надеюсь, подробная карта южных районов у тебя есть? Конечно, — ответил начальник отдела, выкладывая на стол аккуратно свернутые листы. Кроме того, я на всякий случай взял с вокзала точное расписание поездов. Так что гадать нам не придется. Транспортники любят пунктуальность. Беркс удивленно взглянул на офицера. Похоже, он недооценивал шоханца. Когда майор не злоупотребляет спиртным, то выдает довольно неплохие идеи, а без помощи начальника отдела в погоне за чужаками не обойтись. Какую-нибудь важную деталь обязательно упустишь. О расписании Ил даже не подумал. Силы явно на пределе. Борьба с воинами света измотала полковника. Отсюда и ошибки. Пока Шоханс разворачивал карту, Беркс читал перечень станций. Через три часа состав прибывал в город Магулск. Это примерно в 1200 километрах от Смолска. Отложив документ в сторону, Илл быстро нашел на схеме нужный населенный пункт. Линия железной дороги сразу бросилась в глаза. «Они здесь!» Полковник ткнул пальцем в черную точку. «Наверное, сладко спят в своих купе». «Ну ничего, мы догоним мерзавцев». «А если преступники покинули поезд?» спросил майор. «Найти группу будет нелегко». За прошедшие двое суток состав останавливался девять раз. Незнакомцы могли нанять карету и исчезнуть в любом направлении. «Нет», — отрицательно покачал головой Беркс. Я уверен, отряд движется к южной оконечности материка. Это и есть их цель. В противном случае чужаки сели бы на другой поезд. В центре страны гораздо проще затеряться. И что теперь предпримем? Поинтересовался начальник отдела. Ил не отреагировал на реплику Шоханса. Он был занят сложными вычислениями. Примерно через семь часов состав достигнет города Винзев. Времени в обрез. Судя по карте, обычная трасса восстановлена лишь на отдельных участках, значит развить максимальную скорость на электромобиле не удастся, а рисковать жизнью полковник не собирался. «Немедленно отправь телеграмму Винзев, пусть задержат поезд до моего прибытия», — приказал Ил. «Да, и разбуди сержанта Монкса. Пора готовить машину к выезду. В путь тронемся на рассвете». Вряд ли такое решение разумно, осмелился возразить майор. Беглецы сразу догадаются о причине длительной остановки и постараются скрыться. Даже малейшее опоздание может привести к непоправимым последствиям. Беркс на мгновение задумался А ведь Шоханс прав, как бы Энш ни старался, догнать состав ему не удастся, придется ехать дальше. Свести счеты с чужаками полковник еще успеет. Взглянув на расписание, ИЛ произнес «Пошли телеграмму в Кинск. сообща об инспекторской проверке. Мне нужны все их люди». Как только начальник отдела скрылся за дверью, полковник достал из кобуры пистолет. Перезарядив магазин, Асканиец иронично улыбнулся. Операция вступала в завершающую фазу. В том, что встреча с воинами света состоится, Беркс ни на секунду не сомневался. Это от него уже не зависело.